Глава 14. Расследованием занялись немедленно. Лорд Ливернес отправился в дом маркизов Блумсдейлов с визитом. Ему предстояло увидеть старых знакомых и узнать, точно ли остановился у них некий лорд Цвейгер. Таю предстояла более сложная задача отыскать свидетелей убийств девушек в бедном районе. Для этого он переоделся, сменив опрятную ливрею на поношенную куртку, спрятал чистые волосы под несвежий платок. Нахлабучил шляпу, повесил на плечом Альберт и двинулся расхлябанной походкой в сплетение закоулков квартала прачек. Кентавр взял Кэп, чтобы добраться до гаража. Там он планировал оседлать железного коня, намереваясь рвануть навстречу с мотобратьями и узнать что-нибудь о смерти девушек из рабочего квартала и вообще о странных смертях за последние год-два. Аманда уехала в свой дом чтобы приготовить в личной лаборатории кое-какие зелья, которые могут понадобиться в ближайшее время. Грег, вспомнив школьные проделки, сразу заказал несколько пакетов искрящейся смеси для отвлечения внимания на улице. Конвертик с чихательным порошком, память о великолепной шутке в столовой Ритана. Бутылочки соснотворным, рвотные капли, маленькие глиняные бомбочки, издающие невыносимый запах, если расколоть их. В арсенале Алхимика было много таких штучек, полезных для защиты или нападения. Только Алиалю предстояло остаться в клубе и ждать решения своей участи. Внизу топтались люди, стучали инструменты, раздавались голоса, а утомлённый событиями дня актер сладко спал. Ему толпа не мешала, он привык к тому, что вокруг всегда люди. По узкой кривой улочке торопливо шла девушка. Её светлое платье в узкую полоску, шляпка и жакет, опушенный серебристой лиссой, очень странно выглядели среди серых убогих домишек. Она шла быстро, испуганно тараща глаза, не замечая редких прохожих. Несколько мужчин пытались окликнуть юную даму, предполагая, что она заблудилась. Одна женщина даже подошла осторожно спросив: "Я могу вам чем-то помочь, мисс?" Но девушка кусала губы, что-то шептала и смотрела сквозь людей, не замечая их. Когда она упала, к ней сразу подбежали и отшатнулись. Лицо и руки несчастной были в крови. Полицейские не особенно хотели ехать вечером в бедный квартал, но мальчишка, которого прислал шорник, убедил констебля. "Не наша это барышня, констебль, светленькая, нежная, в шляпке еще красивый". Полицейские все же отправились на место происшествия, прихватив повозку А когда разглядели жертву, еле сдержали ругательство. Мисс была не просто светленькая и нежная, она явно была жительницей аристократического квартала. К тем же выводам пришел доктор, осматривавший тело на месте. Слишком хороша для этой улицы, сразу сказал он, а увидев кровавые струйки из глаз, ушей и рта, присвистнул. Ребята, да тут менталист поработал. Доклад На новой жертве гримера менталиста на следующий день лег на стол капитана Притца. Он поморщился. Ехать в театр было бесполезно. Оставленные в засаде полицейские нервно доложили, что народ ходит туда-сюда, девушки флиртуют, мужчины пост игнорируют, коморка де Журбье по-прежнему пустует. Стажеры, присматривающие за особняком лорда Лайвернесса, тоже ничего полезного не сообщили. Более того, Но второй день они нарвались на скандал с почтенной матроной, получили молочным кувшином по голове и слезно умоляли перевести их оттуда. По их словам, никого похожего на тощего актера они не видели. Лекари же, принимающие и осматривающие трупы, хором заявили: "Девушка, найденная на улице, жертва менталиста". И судя по некоторым приметам, того же самого. Что же делать? Придется самому ехать в особняк герцога Ратлинского и вежливо просить лорда передать старому приятелю, что явка с повинной смягчит наказание. Да-да, капитан не лыком шит. Прочёл личное дело Дережарбье в театре, выяснил, что мальчишка из королевских сирот учился в той же школе, что и отпрыск благородного семейства, припомнил расспросы и сложил 2 и 2. Наверняка этот актер все еще сидит в подвале особняка И выходит по ночам на охоту. Но кротя себя, капитан совершенно позабыл, что убийство произошло днем. Схватил форменный плащ, фуражку и распорядился подать экипаж к подъезду. Он предъявит лорду доказательство вины Дере Журбье, вытрясет его адрес и лично доставит убийцу в участок, а потом получит повышение к весеннему дню. Лорд Грегори выглядел усталым и помятым но встретил полицейского весьма любезно сразу пригласил выпить бокал шаре, а когда капитан, тяжело нахмурив густые брови, отказался, только кивнул. А я выпью, капитан. У меня была тяжелая ночь. Мы поймали вашего менталиста. Мы поймали? Полицейского распирало от негодования. Может, выпьете бокальчик? Обещаю, все расскажу и даже покажу бумаги. Приц смерил лорда тяжелым взглядом, но бокал принял, отхлебнул и уставился на собеседника, поторапливая его с рассказом. «Все просто, сдерживая зевок, начал говорить Грегори. У меня есть разрешение его величества на открытие сыскного агентства. Бумаги оформлены по всем правилам. Когда вы пришли ко мне в поисках Алиала, я немедленно отправился к эксперту по ментальным способностям, которого знал со времен службы. Грег умолчал о том, что сначала переговорил с Аалом, и только потом обратился к профессору за бумагой о менталистах. Привычка, вбитая наставником, всегда иметь под рукой нужные документы и специалистов, весьма помогла ему в расследовании. Грегори даже задумался о возобновлении кое-каких старых знакомств исключительно с практической целью. Новому агентству понадобятся эксперты, в том числе зарубежные. Вот, взгляните. Этот достойный джентльмен указывает здесь на пяти листах, что Аляль Держюрбье зарегистрированный менталист с поводком, имеющим ограничение действия до трех единиц. Он не мог убивать девушек, потому что смертельным считается воздействие в 10 и более единиц. Так вы знали, где находится Держюрбье, и скрыли это от нас? Булькнул от возмущения капитан. Видите ли, капитан, Лорд взглянул на полицейского через стекло бокала. Я не знал, что Алиалиус сменили поводок после окончания школы. И должен был проверить, что это точно не он. Сменили поводок? Не то чтобы мистер Приц поверил молодому лорду вот так с разбега, но под подсказывал старому служаке. Выслушаешь, получишь новую информацию. А там глядишь, и ниточка найдется, за которую весь клубок можно будет раскрутить. Менталистов, которых набирают для службы Короне, ломают и надевают амулет, привязанный через кровь. Если будущий специалист сделает что-либо противоречащее приказу, ему сразу в подробностях напомнят сцену ломки. Аляль был хрупким юнцом с высоким уровнем ментальной чувствительности, поэтому ломали его не сильно. И он мог сопротивляться своему детскому поводку. Однако плавать в чужих эмоциях и мыслях не хотел, поэтому дар свой не развивал. Три единицы для мальчишки высокий уровень. три единицы для агента короны мало. Тут речь лорда прервал Тайлер с подносом закусок. Грегори вежливо предложил капитану подкрепиться, закинув в рот ломтик свежей ветчины, и со вздохом пояснил: В общем, когда вы ко мне пришли, я полагал, что Алиаль Держюрбье все еще носит тот детский поводок, сдерживающий его силу совсем чуть-чуть. Капитан покивал. Про поводки он впервые слышал. Как я уже сказал, я просто не владел всей информацией, продолжил Грег. После выпускного экзамена из изритана способности Держюрбье были признаны недостаточными. Поэтому поводок стал ограничителем. Он просто физически не может производить действия выше третьего уровня. Падает в обморок, носом идет кровь. Мы с профессором Феннингом проверили. Запись об эксперименте есть на шестой и восьмой странице. Значит, вы убедились, что это не ваш дружок убивает дамочек и отправились на охоту за настоящим убийцей. Ворчание в голосе капитана стало поменьше. Он бы и сам сначала убедился в невиновности друга или родственника, что уж говорить. Именно. Для начала я нанес визит своему соседу, маркизу Блумсдейлу. Если помните, вы упомянули его гостя, лорда Цвейгер. Помню, помню. Капитан тоже воздал должное за не забывая при этом внимательно слушать. Вы сказали, что гость из Геррита. Однако, когда я спросил маркиза, он уверил меня, что лорд Цвейгер уроженец Аусхаузена. А его жена за чаем обмолгалась, что заказала сладости из Брюттеля, поскольку гость рассказал ей, что жил там долгие годы. Это все для меня прояснило. Полицейский, не понимая нюансов, уставился на хозяина дома, ожидая комментариев. Мне случалось бывать в горах Бенгарии, пространно ответил Грегори, а потом все же пояснил. Эти горы расположены между Геретом, Аусхаузеном и Брюттелем. И жители относятся к долинникам с презрением, ведь их территория находится выше окрестных земель. К тому же, они владеют ментальным даром. Именно обитатели бенгарийских гор могут убивать своим ментальным даром, ведь никто не надевает на них поводок. То, что человек скрывает место своего рождения, еще не означает его вины, ворчливо сказал полицейский. Уже в его практике встречались такие поводы для тайн, что впору то ли посмеяться, то ли поплакать. Вы правы, капитан, но это все же вызвало подозрение, поэтому я отправил своего человека в квартал прачек побеседовать с тамошними жителями и узнал, что все девушки, которые погибли, встречались с неким мужчиной. Девушкам свойственно встречаться с мужчинами, буркнул капитан и заел огорчение тарталеткой. Уточню. Все встречались с неизвестным мужчиной. Их близкие его никогда не видели. О нём почти не говорили, с трудом могли описать внешность. В деле упоминались какие-то мужчины, припомнил Приц, но мы никого из них не нашли. Именно, лорд выразительно поднял палец, потому что менталист способен внушить жертве, скажем так, равнодушное отношение к своей внешности. Однако есть то, что сходится у всех этих неизвестных мужчин. И что же это? Состоятельность, акцент и черные глаза. Видите ли, капитан, все обитатели бенгарийских гор черноволосы и черноглазы. Их кровь так сильна, что даже полукровки остаются смуглыми и черноглазыми. Как вы это выяснили? С помощью Тайлера. Мой человек прошелся по подругам погибших девушек. Он неплохо рисует, поэтому представился бродячим художником и во время рисования портретов выяснил все эти подробности. Хорошо, темноглазый иностранец с акцентом. Зайдите в порт и увидите дюжину дюжин таких не уступал полицейский. Согласен, но ментальные способности есть не у каждого. Мне пришлось просить помощи у профессора Пфеннинга. Дело в том, что менталист с поводком не может ощутить дикого менталиста. Тот слишком хорошо прикрыт. Поэтому я пригласил профессора на прогулку, Ему около часа бродили возле особняка Блумсдейлов, что было несколько неудобно. Их гостей мы так и не увидели, зато столкнулись с экономкой, которая вышла лично читать молочника. В ее голове профессор и обнаружил следы вмешательства двенадцатого уровня. Эти следы можно обнаружить только у живых, сразу сообразил капитан. «Увы, только у живых и лишь в течение короткого времени после воздействия. Судя по всему, лорд Цвейгер давно жил в особняке Блумсдейлов и пользовался своими способностями, чтобы никто не удивлялся его слишком долгому визиту. Как он вообще проник в столь уважаемый дом? нахмурился полицейский. Очень просто, пожал плечами Грегори. Маркиз, известный путешественник и исследователь флоры, к нему нередко приезжают коллеги со всего мира. Его жена разделяет увлечение мужа и всегда рада гостям из научной среды. так этот свёгер, он кто? Совсем запутался капитан. Он профессор. Получил научную степень в одном из континентальных университетов. Специализировался по менталистике, но имеет диплом по ботанике. С маркизом они познакомились по переписке через журнал Растения мира. Полицейский помолчал, переваривая информацию. Конечно, его парни хороши, но посещение дома маркиза для них проблема. А лорд все выяснил за один визит. Зачем этот Цвейгер убивал девушек? Наконец признал выводы правильными капитан. Если верить его словам, он ставил эксперимент. Я навел справки. Оказывается, профессора Цвейгера изгнали за жестокость из нескольких весьма представительных университетов. Ему хотелось продолжить исследование мозга, но уже не на кроликах или мышах, а на людях. Девушки, легко внушаемые, редко носят ментальную защиту. Что же он с ними творил? Поражённый жестокостью неизвестного профессора, капитан выпил спиртное одним глотком. Заставлял бродить по лабиринту собственных ужасов, поведал Грегори, передернув плечами. Мы с трудом вытрясли из него эту информацию, пришлось надавить. Как же вы его поймали? Неужели вломились в особняк маркиза? Нет, лорд Лайвернес припомнил подробности прошедшей ночи. И тоже сделал большой глоток, надеясь унять волнение. Я не виделся с профессором Ублюмсдейлов, он осторожен. К тому же гость успел повлиять на супругов и уйти до того, как мы получили данные, подтверждающие его способности. Сначала я собрал информацию, раздобыл серьезный защитный амулет от ментального воздействия, а потом мы с помощью мотобратьев устроили облов. Мотобратья? Те чокнутые, что гоняют по ночам на железных конях? Подпрыгнул от возмущения капитан. Они быстро ездят по городу, отважны и не терпят насилия на улицах. Хотя бы за это их стоит уважать, укоризненно сказал лорд. Капитан непримиримо фыркнул. Все же мотобратия в силу скорости, ловкости и магических способностей не раз смеялись над медлительными полицейскими кортежами. Взаимная нелюбовь проявлялась даже в коротких беседах и газетных заметках. С их помощью мы смогли вычислить обычный маршрут прогулок Цвейгера. Прочесали все переулки и темные углы. В конце концов они схватили гостя возле особняка Блумсдейлов. Но судя по тому, что спиртным от него не пахло, а шел профессор шатаясь как пьяный и распевая песни, где-то в городе есть еще один труп. Мы не успели. Тело нашли, со вздохом признался полицейский. Юная мисс Хевен, воспитанница баронесса Берт. Мне жаль. Грегори обнаружил, что стаканы опустили и вновь наполнил их. Вы можете забрать профессора в свое ведомство и передать суду. Все бумаги-доказательства и доказательства я вам предоставлю. Что? Почему? Разве вы не хотите стать знаменитым? Лорд, владетель Сускного агентства, раскрыл серию страшных убийств. Мне не нужен шум, отмахнулся Грег. Моей задачей было доказать невиновность Лиаля. Мы это сделали. Так что, забирайте. Но предупредите своих людей, что подходить к арестованному можно только с амулетом ментальной защиты. Ни в коем случае не снимайте с него шлем. Шлем? Ну, вообще-то это серебряная ваза. Чуть смутился лорд Лайвернес. И маменька наверняка будет меня ругать за нее, но Алиаль сказал, что это самый простой способ экранировать менталиста. Сначала мы просто стукнули его по голове, но долго держать человека без сознания неудобно. Нужна была информация. Разговаривать же с менталистом, переполненным силой, опасно даже с амулетом. Вот и пришлось придумать хм... ограничитель. Отставив бокалы, мужчины спустились в подвал. Там в отдельной коморке, сидел привязанный к стулу ремнями невысокий кругленький мужчина. На голове его громоздилась летая серебряная ваза. Чей-то ремень, пропущенный сквозь ручки посуды, удерживал сооружение на макушке, словно медвежью шапку королевского гвардейца. Вид был слегка комичный, но никто даже не улыбался. Советую вам забрать этого типа вместе со стулом. Отчет его величества уже отправлен. Можете сообщить прессе и получить заслуженные лавры. А я сейчас отправлюсь спать. Ночь была длинной.